На столе выстроилась целая команда фарфоровых слоников. От маленького, размером с наперсток, до огромного патриарха с длинными загнутыми бивнями, могучим хоботом и мудрым взглядом. Голову слона покрывала фиолетовая попона с золотыми кисточками. Мемов задержал на нем взгляд. Слоновий патриарх смотрел на генерала с истинно слоновьим спокойствием. Мемов хмыкнул. Большая часть слоников получена им в подарок. Часть он купил у Дигеров сам. Про страсть генерала к фарфоровым слоникам уже ходит легенда среди подчиненных. Очень хорошо. Если он выполнит свое предназначение, эти легенды будет пересказывать все метро. Но это потом, а сейчас пора работать. Сазонов подошел к столу, взял одну из фигурок и начал вертеть в руках. Мемов почувствовал укол раздражения. Что говорит Постошев? спросил он. — Старый комендант Василий Островский как был занозой, так и остался. Потеря генератора ничему его не научила. — Упрямый старый дурак! — сказал Сазонов. Он все никак не поймет, что его время прошло. Васька больше не сама по себе. Постушев просит увеличить подачу электричества. Вместо шести часов в день целых двенадцать. Мол, рассада у него вянет. Нынешний командир диггеров Василиостровский ухмыльнулся. Думаю, он просто кокошник. Что? Генерал поднял брови. Просто тянет время. — исправился Сазонов. — Ага. И что ты предлагаешь? Сазонов улыбнулся развязной, жестокой улыбкой. — Думаю, там нужен другой комендант. Мемов посмотрел на него в упор. — Ты в этом полностью уверен? Сазонов наконец поставил слоника на стол и ушел. Мемов выдохнул. «Опасный тип. Если так дальше пойдет, с Азоновым скоро придется что-то решать. Обидно? Почему со мной сейчас он, а не Меркулов? Вот об этой потере я действительно жалею». В итоге рядом со мной человек, предавший лучшего друга и собственную станцию. Предатель и убийца. Но пока приходится его терпеть. Сазонов даже лучше, чем исполнителен. Он эффективен. Мемов подошел к столу, поднял фигурку и вернул на прежнее место. «Может, это глупо?» — подумал он. «Такое раздражение. Это всего лишь слон. Но это мой слон». И он должен стоять на том месте, куда я его поставил. Шестой год Мемо встроил свою империю. Когда тебе за пятьдесят, начинаешь понимать, что времени у тебя совсем немного. Вокруг одни враги и подчиненные. И если с врагами можно говорить на равных, то с подчиненными приходится держать себя в поджарой форме гепарда убивающего антилопу за одиннадцать секунд. Были такие хищники до катастрофы, самые быстрые в мире. Да кто про них сейчас помнит? Мемов покачал головой, поправил слоника с краю синими узорами на боках. Вот теперь правильно. Снова посмотрел на своего любимца, слона-патриарха. «У него есть кому оставить слоновью империю. Поэтому он так спокоен. А я... Как быть со мной?» Мемов вздохнул и вернулся к рабочему столу, заваленному бумагами, требующими внимания. «Самая огромная империя ничего не стоит, если некому ее передать. Тем более, что в скорости предстоит такое...» если разведка не ошибается у нас осталось всего ничего времени генерал вздохнул мне нужен преемник наследник иначе случись что со мной все за что я боролся долгие годы полетит в тартарары и это будет полный и окончательный конец зазвонил телефон Что там еще. Мемов посмотрел на панель селектора. Огонек зажегся под лампочкой «Нев». «Невский проспект». «Значит, Орлов». Все еще погруженный в свои мысли, Мемов рассеянно взял трубку, приложил к уху. «У аппарата». Но, услышав голос в трубке, выпрямился. Вся расслабленность слетела с него, как никогда не было. Голос в трубке принадлежал человеку, который должен быть уже давно мертв. Голос негромкий, низкий, с легкой хрипотцой произнес. — Мы в прошлый раз не договорили, генерал? Мемов выпрямился. Резко махнул рукой адъютанту. — Сюда! Быстрее! — Иван! — сказал генерал. — Ты, возможно, удивишься, но я рад тебя слышать. — Еще бы! — на той стороне провода усмехнулись. — Нечасто приходится отвечать на звонки из того света. — Верно, генерал? Адъютант подбежал, подобострастно задирая голову и заглядывая мемову в лицо, как собака. — Да где же вас таких набирают в сердцах, — подумал мемов жестами показал дай чем писать верно сказал мемов орлов с тобой рядышком он сейчас не может подойти к телефону вы уже его извините генерал он жив а вот это важно если иван убил начальника сб значит он не собирается идти на переговоры если орлов жив то возможны варианты. Пауза. долгая придолгая пауза. Живее всех живых. За кого вы меня принимаете, генерал? За себя? Пауза? Или за Сазонова? Мемов поморщился. Удар не в бровь, а в глаз. Убрать Ивана это было ошибочное решение. Но еще большей ошибкой было не довести дело до конца. Кто-то за это ответит. Я знаю, кто. Бестолковый адъютант принес наконец фломастер и бумагу. Придерживая листок, показал жестом генерал, взял фломастер. Зубами выдернул колпачок. Написал М. Зеленый цвет закончился. Кончик фломастера сухо заскреп по бумаге. Мемов в сердцах отшвырнул фломастер. Адъютант присел от испуга. «Идиот!» Мемов показал на стол. «Карандаш! Быстрее! Ну же!» «Я принимаю тебя за тебя, Иван!» Сказал Мемов совершенно спокойно. «Что ты собираешься делать?» Адъютант подал карандаш. «Наконец-то!» «Уволю, к черту! Отошлю нужники чистить!» Мемов быстро написал. «Меркулов на Невском, Орлов захвачен. Блокировать станцию, ждать моего приказа секретно!» Махнул рукой. «Быстрее! Пригрозил кулаком, чтобы дошло!» Адъютант побелел и убежал. «Я слушаю, Иван!» Сказал Мемов, глядя, как спина адъютанта исчезает в двери. «Хорошо», — сказали в трубке, — «вы, думаю, уже отправили людей на Невский. Но пока они сюда доберутся, у нас есть минут десять, так что можем поговорить, не торопясь». А «Вот хладнокровный сукин сын», — подумал Мемов с невольным восхищением. «Почему ты не со мной, Иван? Почему?» «Вместе мы бы горы свернули.